Часть 33. Арчибальд бежал настолько быстро, насколько позволяли тяжелые доспехи. После вчерашних мучений в плену все мышцы его тела отзывались болью при напряжении. Плечи и спину ломило под тяжестью снаряжения, а мышцы ног горели огнем уже после короткой пробежки. Усталость помогла заглушить страх. Дрожь в коленях прошла сама собой. Остановившись и слегка отдышавшись у опушки леса, мужчина вышел навстречу столпившимся у южных ворот слугам спокойной гордой походкой. Если жуткая нежить погонится за ним сейчас, стража увидит это и сможет быстро прийти на помощь. Арчибальд шел выверенный, неспешной походкой до тех пор, пока не скрылся за воротами города. Тут капитан его замковой стражи подвел к нему его любимого, вороного коня. Стиснув зубы и не издав ни одного звука, хотя хотелось кричать от боли, лорд Кенвала запрыгнул в седло и, поддерживая свой статус, гордо вытянул спину и распрямил плечи. «Имидж все для правителя». Стоит лишь раз показать слабость или излишнюю мягкотелость, и слуги сразу отобьются от рук. Так не раз говорил отец. Мужчина ввел глазами собранные у южных ворот силы. Десятка крепких, подтянутых мужчин средних лет в железных кольчугах, с алебардами в руках и арбалетами за спиной – это опытные и надежные войны – нанятый лордом-селвишем для охраны замка в столице. Жалкий десяток – это все, что осталось от 50 человек замкового гарнизона после бойни, устроенной ризольдой сначала у выхода из тюрьмы, а потом на дороге. Двое беглых телохранителей в замок так и не вернулись. Арчибальд приказал сразу заключить их под стражу, если они посмеют показаться в Кинвале. Но их возвращение после бегства с поля боя было маловероятным. Часть стражей замка забрала с собой Маргарет во время отбытия с детьми во владение своего отца – Кроме опытных наемников у южных ворот, собрали и всю городскую стражу. Разношерстная толпа из 30-40 мужчин разной комплекции и возраста, в стеганах, кожаных доспехах, вооруженных простыми копьями, кинжалами и луками, являлась почти бесполезным сбродом, способным лишь отпугивать от города бродяг и беглых преступников. Арчибальду ничего не оставалось, как собрать здесь всех этих людей с приказом выступить на его поиски, если встреча с посланниками Альянса затянется. Однако этого не произошло. Несмотря на опасения лорда Кинвала, Альянс не продемонстрировал намерение убить или взять его в заложники, а лишь потребовал повысить отчисления в их пользу. Даже без угрозы, в виде отрезавшей путь к отступлению жуткой нежити, мужчина был готов откупиться деньгами, чтобы получить для провинции еще год спокойной жизни, но эта неугомонная Резольда неожиданно вмешалась в диалог и посмела диктовать Альянсу свои условия. Невыносимо, дерзко, безумно. Откуда у нее такая неуемная уверенность в своих силах? Пусть она и убила три десятка его слуг, но замахнуться на альянс магов. Арчибальд очень пожалел, что связался с необузданной девицей. Она не знает своего места, парой слов разрушила договор с опасным врагом, плюнула в лицо главе отряда некромантов. Но как же это было завораживающе. Хотел бы Арчибальд вот так разговаривать с могущественными вымогателями, и первого, кого бы он послал подальше, это графа Орвола. Самовлюбленный ублюдок, как и его ненасытный отец, десятилетиями грабит его провинцию, требуя кроме ежегодного налога отправлять к нему часть молодых людей и строительные материалы, не давая ничего взамен. Но не об этом сейчас нужно было думать, а о том, как встретить Альянс, когда они вернутся, чтобы отомстить. Спокойствию пришел конец. Теперь придется отвечать за то, что устроила эта своенравная девчонка. Будь она неладна. Еще раз окинув внимательным взглядом сильно поредевшие ряды своей стражи, Арчибальд решил, что сегодня же отправит в соседние провинции авантюристов с посланием о найме новых стражников. Лучшие люди отца уже не так молоды, многие из них уже заработали достаточно, чтобы уйти со службы и поселиться где-нибудь в тихом поселке, завести семью и детишек. При нем такие разговоры не велись, но он слышал это от казначей отца. Обеспеченные слуги не так верны и все время будут поглядывать в сторону ворот замка, подумывая о прекращении службы. Если возникнет смертельная опасность, они скорее сбегут, чем выполнят свой долг. Те двое беглецов, отправившихся с ним в дорогу, прихватили с собой все свои сбережения. Они изначально собирались покинуть службу, добравшись до столицы Латора. Сколько еще здесь таких же готовых оставить насиженное и спокойное место и отправиться на покой? Особенно если вскоре узнают, что спокойным временам пришел конец и придется рискнуть своей жизнью, отбиваясь от альянса магов. Однозначно нужно было собирать свою собственную новую стражу. Некоторых воинов можно будет временно привлечь на службу из западного форта. Однако король платит своим наемникам вдвое больше, чем готов предложить Арчибальд. Стражники форта вряд ли согласятся служить за вдвое меньшую плату. Лучше поискать не самых умелых и опытных, но подешевле и постепенно подтянуть их до приемлемого уровня, приказав ветеранам передать свой опыт. «Ваша милость, вам не нужна помощь жрицы храма. Ваша рука...» Указывая на левое плечо господина, спросил усатый капитан стражи. «Моя рука?» Удивленно переспросил Арчибальд. Глянув на свое плечо, он с ужасом обнаружил, что левый наплечник разорван в клочья. Чей-то мощный удар также вспорол ткань под доспешника. На коже осталось лишь пару неглубоких царапин, поэтому-то он на фоне общей боли и не заметил легкого ранения. Когда это произошло? Удивленно подумал мужчина. Скорее всего, в тот самый момент, когда монстры сбили его с ног, толпой накинувшись на девчонку. По лежащему на земле Арчибальду знатно протоптались ногами, но он не посмел пошевельнуться и отползти в сторону, опасаясь, что это привлечет к нему внимание нежити. Вскоре Резольда разобралась со своими противниками. У мужчины хватило смелости поднять голову лишь тогда, когда топот и звуки борьбы почти стихли. Он увидел разбросанные вокруг ошметки трупов, а в нос ударил мерзкий запах тухлого мяса. Самого боя и того, как именно девушка одержала победу, Арчибальд не видел». Видел лишь, как один из жутких монстров напал на стоявшего в центре поляны мужчину, а потом погнался и за остальными. На секунду лорд кинвала испугался, что в его небольшую рану мог попасть трупный яд или какая-нибудь хворь, и решил, что посещение храма ему не помешает. Взволнованная тем, что оказывает услуги самому лорду Кинвала, а ее чудо исцеления не производит никакого эффекта, уже вторая по счету послушница храма в очередной раз коснулась оголенного участка плеча мужчины и направила в кончики пальцев теплую волну божественной благодати. С удивлением взглянув на никак не изменившуюся царапину, она побледнела и, согнувшись пополам, в страхе пролепетала. «Прошу прощения, Ваша милость, я позову другую жрицу. Похоже, я растратила на сегодня все запасы божественной благодати, и мне не залечить Ваше ранение». «Вы издеваетесь? Ваша предшественница сказала мне то же самое», – возмутился Арчибальд. «Прошу прощения, ваша милость, я сейчас же приведу другую жрицу». Девушка поклонилась и быстро скрылась в небольшой боковой двери щедро украшенного фальшивой позолотой зала храма культа. Вскоре она вернулась, но не в сопровождении другой послушницы. Рядом с ней шествовал хмурый, седобласый старик. При нем девушка повторно прикоснулась к коже около раны, зажмурилась, но ощутимого результата ее действия не принесли». «Ваша милость, могли бы мы минутку поговорить наедине?» Окинув стоявших за спиной лорда стражников, взволнованным голосом спросил старец. Арчибальд покинул храм оглушенным. В одно мгновение весь его мир рухнул. Он проклят. Проклят каким-то ужасным проклятием, от которого ни в храме, ни во всем латоре ему не найти спасения. Настоятель вначале думал, что сможет помочь, и применил крайне дорогостоящее чудо божественного очищения. Когда это не помогло... Он принес из сокровищницы храма и дал выпить страждущему крайне редкую и дорогую эльфийскую эссенцию амброзии. Но и это средство не возымело эффекта. Полученная от нежити рана не затянулась, а наоборот, стала жутко печь чесаться и обильно сочиться зловонным зеленовато-желтым гноем». Арчибальд описал старику события, предшествовавшие ранению, и очень рассчитывал получить ответ, как исцелиться, но, услышав словосочетание «звероморф-нежить», настоятель храма лишь испуганно забегал по комнате и стал расспрашивать, как далеко от города бродит это чудовищное создание, и сможет ли лорд защитить город и храм от нашествия нежити. Старик даже не пытался подсластить горькую пилюлю и сразу сказал, что искать спасение где-то еще, в столице или у эльфов смысла нет. Раз не помогли его лучшие целительные средства, то лорду Арчибальду уже ничем не помочь. Он умрет сегодня, возможно завтра или даже на пару дней позже, но это абсолютно неизбежно. Единственное, что он сейчас может и должен сделать, это позаботиться о живых. Еще есть некоторое время, чтобы попрощаться с близкими, но к вечеру во исполнении закона о проклятии он должен подготовить у замка место для самосожжения. Если он не хочет распространить проклятие на своих родных, слуг замка и жителей города, он должен придать свое тело огню. Не обязательно живое. Если ему страшно умирать в огне, то настоятель даст ему быстрый и безболезненный яд. Мужчина покинул храм оглушенным, сжимая в ладони флакон с зеленовато-черной жидкостью. Он шел потерянный по главной улице Кенвала, забыв про стражу и коня. Просто шел и думал о том, что хочет пожить еще немного, приласкать свою возлюбленную Валенсию и потрепать по мягким каштановым волосам смешливую дочурку Мару. Неужели этому уже не суждено сбыться?» Меньше всего он хотел бы принести проклятие этим, дорогим его сердцу людям. А значит, ехать к ним сейчас нельзя. Нельзя увидеть их даже в последний раз. По щекам мужчины потекли слезы. Имидж. Дворянская гордость. Какая теперь была разница, если завтра ему уже не будет места в этом мире? Проклятие забрало у него все. Лишило его самого дорогого, а все из-за этой дрянной девчонки. Резольды. Это она во всем виновата. Зачем она воспротивилась Альянсу? Мужчина на секунду замер. Ризольда. Резольда. Она же на самом деле не боевой маг. Совсем недавно она была обычной послушницей храма, а сейчас вытворяет невероятные магические трюки. Если жрецы культа и редчайшие целебные эликсиры бессильны, возможно она обладает необычной целебной силой и сможет даровать ему спасение. Когда над головой навис смертельный рог, Арчибальд хватался за любую возможность выжить. Мужчина недолго думал, он должен отыскать девушку и выяснить, способна ли она ему помочь. Словно очнувшись от сна, Арчибальд снова взглянул на окружающий мир и обнаружил себя бредущим по центральной улице Кенвала. Сзади за ним тихо следовали хмурые телохранители, кидающие недоуменные взгляды на странно ведущего себя господина. «Эй вы, срочно найдите и доставьте ко мне леди Резольду, и сделайте так, чтобы она была при этом довольна. Если она скажет нести ее на руках, несите!» – воскликнул мужчина. – «Я буду вас ждать у южных ворот». После падения силового поля мне в нос ударил резкий запах тухлятины. «Увэ!» – невольно скривился я, согнувшись вперед и с трудом подавив рвотный позыв. «Я бы точно вырвал, если бы успел сегодня приложиться к тарелке. А так рвать было просто нечем. Жуть какая!» Поспешив выбраться из кучи выпотрошенных трупов, окружавших исчезнувший барьер, подумал я. Да уж, тела людей и животных при теплой летней погоде быстро разлагаются и пахнут соответствующе. Как только некроманты переносят эту жуткую вонищу, можно с ума сойти, если все время ощущать подобный запах поблизости. Не лучше ли использовать в качестве слуг лишенных плоти скелетов? В таком виде, по идее, запах будет отсутствовать. Хм, интересно, а можно ли вообще использовать нежить, состоящую из одних костей? По логике, без мышц скелеты просто не смогут двигаться. Хотя это не так. Моя первая слуга была мухой, пойманной пауком в паутину. Как известно, пауки впрыскивают в своих жертв специальную жидкость, которая растворяет их внутренности, и потом всасывают уже получившийся коктейль. Так что у мухи никаких мышц после трапезы паука не осталось. Одна хитиновая оболочка, но благодаря моей магии оживления она не просто двигалась, а даже прекрасно летала. Кости должны сработать. Хотя вес такого слуги будет куда меньше, чем целого трупа, а это скажется на его общей боевой мощи. Масса решает. Вон что некрозвероморф сделал с десятком волков и телами зомби. Считай, но рубил кубиками 10 на 10 сантиметров. Если убрать вес его массивных, мускулистых конечностей и спины, вряд ли бы у него это вышло. Еще отметил, что человеческие зомби без экипировки и оружия, среди собранной некромантами армии, оказались фактически самыми слабыми и бесполезными войнами. У них не было ни дарованных от природы острых когтей, ни крепких, полных острых зубов пасти, ни внушительной массы тела, которые можно сбить противника с ног, а использовать оружие зомби, скорее всего, не способны. «Эх, мне бы устроить где-нибудь тут небольшой полигон для испытаний», – подумал я. Тухлятину туда я, конечно, тянуть не собирался, а вот со свежими трупами из отряда Альянса Магов пару дней поигрался бы. Блин, надо найти холодное место, куда бы их можно сложить, чтобы быстро не протухли. Жалко просто так бросать столько материала для исследований или просто дать сжечь его людям Арчибальда на костре. Мне хотелось выяснить способности и эффективность в бою человеческих и животных воинов, а потом и их скелетов. Было бы интересно попробовать забальзамировать какое-нибудь тело, чтобы оно не гнило и не распадалось, превратить его в мумию, нарядить в крепкие металлические доспехи и создать своего личного мертвого рыцаря, прикрутив к его верхним конечностям острые кинжалы или серпы, как у мумий из пустынных гробниц Игдрасиля. Совершенно неубиваемый обычным оружием воин с острыми серпами на концах рук. Ух-ху-ху, похоже, я тоже чокнутый фрик, как те, кто играют за некромантов. Есть в этом что-то прикольное. Было бы круто создать такого слугу и применить в случае повторного визита ребят из Альянса. А судя по их непомерным амбициям и бандитским замашкам, визит точно состоится и довольно скоро. Можно подготовить для встречи свою собственную армию нежити. Два, а лучше три десятка бронированных мумий или скелетов убийц. Надо эту идейку лорду Арчибальду подкинуть. Он видел, на что способна нежить. Особенно дохлый звероморф. Его бы тоже макнуть в консервант, обмотать бинтами, чтобы не развалился – Не знаю, засолить или завялить, или закинуть в какую-нибудь ледяную пещеру на хранение. Черт, а меня не объявят некромантом, если я всем этим займусь сам и привлеку помощников из местных. Хм, надо придумать, как отвести от себя подозрения. Некроманты в Аллаторе вне закона. О, придумал. Я скажу Арчи, что раздобыл у главаря банды Альянса магов особый свиток магии контроля над нежитью и какой-нибудь могучий древний артефакт. Я типа маг, но если есть такой артефакт, то почему бы им не воспользоваться на благое дело? «Блин, а неплохая идея. Может, у Арчии пустующий фамильный склеп неподалеку от замка имеется, чтобы туда складировать ненужные до поры войска. Прохладная и темная темница под замком тоже для этого сгодилась бы. Надо найти спеца по хранению мяса и выяснить у него, что лучше всего делать с трупами, чтобы они долго не портились, ведь смрад протухших слуг просто невыносим. Отдалившись от горы трупов к центру поляны, я смог вздохнуть с облегчением. Однако главарь мага в черном балахоне пахнет намного лучше». Наверняка старик, переломанный всего одним ударом звероморфа пополам, дни на напролёт проводил в непосредственной близости к своим творениям. Вся его одежда пропахла с мертвечиной и была густо усеяна подозрительными коричневыми пятнами. Под зарозовевшими коричневыми ногтями на сухих узловатых пальцах виднелась толстая черная полоска грязи. Не хотелось даже думать, куда он этими руками лазил. Благо, на его грязных пальцах не оказалось никаких колец, я бы просто побрезговал их трогать. Зато на его груди под балахоном на цепочке висел круглый золотой амулет с изображением черепа на одной стороне и башни на другой. А вот и предмет, который можно представить Арчи как древний магический артефакт. Обнажив меч, я подцепил лезвием украшения и стянул его с шеи старика через голову. На его поясе не оказалось ни кошелей с деньгами, ни пузырьков с зельями, ни тубусов с магическими свитками». Зато в кожаной сумке, валявшейся рядом на земле, я нашел сразу стопку листов пергамента и несколько больших, позвякивающих при сотрясении кожаных мешков. По специфическим выступам на поверхности и приличному весу можно было сразу понять, что они битком набиты монетами. Я не стал развязывать их мешки и заглядывать внутрь. В любой момент могли появиться люди барона и наложить свои лапы на несобранные трофеи. Поэтому я просто закинул амулет и извлеченные ранее мешочки назад в сумку и взял ее с собой. К сожалению, некрозвероморф не только поломал старика, но и перебил своим ударом лямку его сумки, из-за чего закинуть ее на плечо я не мог. Пришлось ее нести, удерживая груз перед собой. Сумка оказалась довольно тяжелой. С такой гирей в дальние походы не потаскаешься. Явно старый пердун прибыл в этот лес не пешком, а на повозке, в которой некроманты возили с собой съестные припасы, воду и другие полезные в дороге грузы. Надо пройтись по округе и поискать, где остановился вражеский обоз. Может, внутри повозок окажется целая куча денег, собранная бандитами с других лордов-трусов. У меня аж слюнки потекли от мысли, что я могу найти. Прогулявшись с тяжелой ношей к краю поляны, я понял, что долго так не протяну. Пришлось переложить ее содержимое в сумку другого погибшего мага. Выкинув оттуда меха с водой, пучки сушеной травы, вяленое мясо и прочий ненужный мне хлам». Новая сумка была куда вместительнее старой, и в ней поместились мешочки с монетами и листки с какими-то записями еще четверых магов отряда, которых посланный мной в атаку слуга на и убил прямо на поляне. У всех членов банды на груди обнаружились такие же амулеты с черепом, но они отличались материалом, из которого были изготовлены. Только у главаря амулет оказался золотым. Один мужчина владел железным амулетом, а трое остальных медными. Видимо, в Альянсе существовала система рангов, подобная той, что я уже увидел в гильдии авантюристов. Медные – это рядовые члены организации. Железный – чуть повыше, а золотой – близок к элите. Да, чуть я не заметил у старика особых магических умений. Он покрасовался лишь в завышенном ЧСВ. Ну да ладно. Может, среди записей в его сумке найдется полезная мне информация. Я очень надеялся найти там свитки с магией древних или что-то подобное. Но сначала надо было проследовать за беглецами и найти обоз. Вряд ли бы они стали бежать куда попало. Наверняка кинулись к своим повозкам, чтобы спасти награбленное и поскорее унести отсюда ноги. Я углубился в лес, направляясь в ту сторону, куда по моим наблюдениям скрылись беглецы и вскоре нашел еще одно тело, причем без головы. Та валялась в траве неподалеку с гримасой застывшего ужаса на лице. Жуть. По длинным продольным порезом на щеке и подбородке я понял, что это след когтистой лапы звероморфа. Мертвец обладал медным амулетом, который я отправил к остальным трофеям. А на его теле и в сумке не оказалось ни денег, ни других ценных вещей. Это было подозрительно. Неужели кто-то уже обобрал его карманы до меня? Насторожившись, я двинулся дальше, захлопнув на всякий случай, забрала шлема, чтобы не склопотать арбалетный болт в открытое лицо из засады. Сквозь прорезь мало что можно было увидеть, поэтому следующее тело я нашел, буквально перецепившись через него ногой. Прислушавшись, я убедился, что рядом нет подозрительных звуков, и осторожно приоткрыв узкую щель в смотровой решетке шлема, обследовал тело. «Еще один парень в черном балахоне. Эх, жаль, на вид совсем еще юный». От силы 16 лет. Но куда он полез? На кой ему эти маги ракетиры сдались? Захотел по-быстрому озолотиться? На шее парня не оказалось медали члена Альянса. Денег при нем тоже не было, и рано на теле странное, одиночный прокол насквозь. Словно его кто-то ткнул лезвием меча в спину или в живот. Может его свои же убили, или он один из местных и вызвался поработать для ракетиров проводником. Я не стал ломать голову, но молодого парня было очень жалко. Не желал его смерти. Не желал но его убил явно не мой слуга, а кто-то другой. Мне стало грустно от этой глупой и бессмысленной смерти, и настроение заметно подпортилось. Всего в 10 метрах от молодого парня обнаружилось сразу два трупа. Тут были явные следы ранений от колющего оружия. Одному из мужчин в балахоне перерезали горло, другому нанесли удар в сердце. Ни амулетов, ни походных сумок при них не оказалось. На лицо факт намеренного убийства и воровства. Что же тут произошло? Не наносил звероморф таких аккуратных и выверенных ударов, Он бил сильно, на наотмашь, просто ломая и калеча своих жертв. Тут явно поработали люди. Я продолжил движение на восток и через 40 метров наткнулся на небольшую полянку, где мне открылась картина жуткой бойни. Вокруг повозки с двумя убитыми прямо в упряжке лошадьми валялось десяток трупов. Они были облачены в разные по качеству и внешнему виду кожаные доспехи. Убитые выглядели как классические бандиты, и судя по позам, в которых они погибли, большинство из них явно не ожидало, что к ним нагрянет монстр. «Здесь уже явно поработал мой слуга. Одни рваные раны на пол тела, тела без голов и кишки по веткам. На дне повозки я нашел тела еще двух мужчин в черных балахонах, пытавшихся спрятаться от монстров укрытии. Их проткнули насквозь ударом когтистой лапы сверху и рывком вскрыли грудные клетки, дернув после этого лапой на себя. Их экипировка выдавала в них членов банды, а значит встрече они присутствовали лишь для количества и нежитью не управляли». Рядом с ними обнаружились сумки, мешочки с деньгами и амулеты, похищенные у убитых членов Альянса. По паре мешочков с монетами обнаружилось у них на поясе. Картина начала складываться. Маги и ракетиры зачем-то связались с местными бандитами, и их союз до поры соблюдался. Но когда что-то пошло не так, бандиты не раздумывая предали своих партнеров и попытались скрыться с их деньгами, но не тут-то было. Звероморф нашел и убил всех. Если считать количество найденных мной людей в черных балахонах, то никто из присутствующих на поляне не ушел от смерти. Я покружил по округе и не нашел больше ни одного мертвого тела. Если кто избежал, когда я отозвал слугу, то я об этом уже не узнаю. Было бы неплохо, если бы никто из Альянса не узнал о моей фишке с переподчинением нежити. Хотелось бы приберечь этот козырь к моменту, когда против меня выставят дракона. Будет забавно посмотреть на лица врагов, когда я возьму его под свой контроль. «Я забрался в повозку, откинул полотно, прикрывающее сложенные внутри грузы, и ахнул. Тут было множество ценных вещей, сваленное в кучу трофейное оружие, железные и кожаные доспехи и пару массивных сундуков, оббитых железом. К сожалению, на сундуках висели не менее внушительного вида замки, и заглянуть внутрь, растянув рычагом петли, как я это сделал с сундуком Луизы, тут не вышло. Отлично!» Я нашел повозку Альянса или их союзников-бандитов и не желал бросать его в лесу без присмотра даже на час. Хотелось полностью скрыть следы находки, пока к ней не добрались люди-барона, поэтому я пошел на отчаянный шаг и оживил одного из более-менее целых бандитов в качестве зомби. Я готов был в любой момент отменить оживление и уйти за силовое поле, если что-то пойдет не так, но зомби не проявил ко мне агрессивности и начал послушно выполнять мысленные команды, издавая при этом неприятные хрипящие и булькающие звуки». Это получалось само собой, когда он двигался, поэтому я посчитал это нормой и не стал больше обращать на странные звуки внимания и приказал слуге грузить трупы его товарищей в повозку. К моему удивлению, зомби прекрасно понял, что от него требуется. Я, конечно, что и сил помогал ему, зрительно направляя каждой новой цели, но контролировать каждое его движение и шаг не пришлось. Зомби сам выбирал маршрут, сам наклонялся и сам сжимал кисти рук, подтягивая к себе новое тело и закидывая его себе на плечо. Я даже залюбовался, как складно и хорошо трудится мой подчиненный. Не каждый живой человек так сможет. Шутка ли? Всего за пару минут закинуть 10 человеческих тел в повозку. Выглядело так, что зомби гораздо сильнее обычного живого человека. Любой работник быстро утомился бы от такой нагрузки, а зомби все нипочем. Ему приказывают, он делает. Погрузив тела, разбросанные по поляне, следуя моим приказам, слуга сходил к телам двух убитых бандитами магов и тоже погрузил их в повозку, после чего залез туда сам. Здесь он и получил от меня освобождение от проклятия нежити, повторной активации заклинания. Рухнув на кучу мертвых тел, отлично показавший себя помощник, скатился с горки ближе к борту и замер на месте. Честно говоря, довольно жуткое зрелище, если воспринимать все происходящее всерьез. Но я старался особо не заморачиваться. Я ведь начинающий некромант, и такое для некроманта обычные рабочие моменты. Люди погибли, им уже ничем не помочь. Так почему бы не применить их еще не исслевшие тела на благое дело?» Чисто логически, без нравственной шелухи, это было вполне логичное и разумное решение. В общем, я был в восторге. Пока мои потенциальные слуги не протухнут, они будут послушными, неутомимыми и понимающими меня без слов помощниками. Надо постараться сохранить попавшие мне в руки трупы подольше. Они же просто станут отличными войнами, если я одену их в правильную экипировку. Заставь такого работника копать яму или тесать камень, будет упорно трудиться, пока чисто физически не развалится. Это же золотая жила». Мечта любого предпринимателя. При правильном и мудром использовании – вечный двигатель на магической тяге. Чтобы перепрятать повозку, я оживил запряженных в нее лошадей. У одной не было половины головы, но, как оказалось, для нежити это вообще не проблема. Она не нуждалась в целостности мозга, чтобы понимать и выполнять мои приказы, и это было самым удивительным в управлении мертвыми слугами. Они действовали словно продолжение моего тела, но при этом сохраняли свои двигательные инстинкты, а также имели огромный бонус в отсутствии физической усталости – Возможно, работая на износ, их тела скорее приходили в негодность, но кому интересно, что будет потом, если результат нужен прямо сейчас. Следуя моим указаниям, лошади потащили повозку на север, подальше от области, в которой вскоре могли появиться люди барона, обследуя окрестности Большой Поляны. В лесу было не так уж и много возможностей для маневра. Я заметил, что еду вдоль малоприметной, но уже давно существующей лесной дороги. Кто-то проложил ее для себя, чтобы объезжать кенвал незаметно, невидимо для городской стражи. Так и есть. Вскоре лесная дорога подалась на запад и слилась с той, что следовало от города на север. Причем слилась так мягко и незаметно, что я бы не назвал их пересечение перекрестком. Место соединения дорог прикрывали густые кусты, но это была лишь иллюзия. Кто-то специально создал заслон из кустов, через которые при желании можно было легко проехать. Довольно хитрый трюк. Таким образом я оказался в паре сотен метров от развилки, где совсем недавно мы с лордом Арчибальдом выясняли наши отношения. Я направил лошадей на юг и снова загнал повозку в лес, но уже на противоположной стороне дороги, поближе к реке. Отсюда я смогу забрать свой ценный груз, если договорюсь с бароном о создании армии нежити и получу подходящее место для хранения тел. Если договориться не выйдет, то я смогу вернуться сюда вечером, а ближе к ночи переправить свои трофеи и трупы в сторону старой западной заставы». Оттуда, судя по заявлениям Виолетты, до нашей усадьбы рукой подать. А там у меня будет достаточно места и возможностей для экспериментов. Если для сохранности слуг в усадьбе не найдется холодного подвала, тогда прикажу им выкопать его самим. Надо только топоры и лопаты прикупить перед выездом. Оставив повозку на таком расстоянии, чтобы ее не было видно с дороги, я выкопал мечом неподалеку небольшую ямку, в которую скинул из наплечной сумки все мешочки с деньгами». Тайник прикрыл сверху травой и жухлой листвой, оставив при себе лишь стопку записей и амулеты магов Альянса. Показывать свою денежную добычу Арчибальду не хотелось. Даже если он не будет претендовать на долю от добычи, ему незачем знать, какими средствами я располагаю. Сняв проклятие нежити с лошадей, я пешком вернулся на секретную лесную дорогу и быстро пошел к прошлому месту стоянки повозки. Едва достигнув его, я столкнулся в лесу с людьми барона, которые уже разыскивали меня по его приказу. Они просили меня срочно вернуться в кинвал Славившийся своей красотой и величием тронный зал королевского дворца Фердинанда III опустел. Прием послов из королевства Пон и титулованных гостей столицы, прибывших во дворец из других королевств, чтобы передать его величеству свои дары и выказать свое почтение, закончился. Придворных и прислугу распустили, в зале осталась лишь немногочисленная стража и ближайшие советники короля. Король был явно не в духе, и этому были все основания. Послы из королевства Пон уже в третий раз по приказу их правителя просили активного содействия Латора, поиски Пандарики. Старшая дочь короля Бромшторма сбежала с бродячим эльфом-музыкантом, и следы ее терялись в Южном Гринвальде. Король Бромшторм желал ранее выдать свою старшую дочь за Фердинанда. Об этом даже была устная договоренность между старым королем Латора. Но ее безумная выходка нарушила эти планы и подкосила репутацию правящего рода королевства Пон. И теперь взбешенный правитель желал найти и прилюдно наказать распутницу. Фердинанд не желал тратить силы и ресурсы на поиски беглых принцесс, у него и своих проблем хватало. Наконец-то отыскались следы похитителей его собственной младшей сестры Виталии. Тайная канцелярия нашла случайных свидетелей, которые видели карету, покинувшую столицу в ночь ее похищения подпытками пытками несколько стражников западных ворот, дежуривших тогда, сознали, что получили крупную взятку за то, что пропустили карету наружу без проверки и вне положенное по правилам время. Отследив места появления черной кареты, удалось определить маршрут ее следования. Она также направлялась в Южный Кенвал, но растворилась на территории графства Орвола, больше не отметившись ни на одной заставе и городских воротах провинции. «Что находится в этом Южном Гринвальде? Что туда направляются все похитители?» – недоумевал король. Ваше Величество, там находятся огромные, по большей части плохо не исследованные и непроходимые леса, в которых обитает множество беглых преступников, сбивающихся в банды и также много всяких свирепых и опасных монстров. Хочу вам напомнить, что именно там находится рассадник этой заразы, звероморфов. «Пока мы не прочешем весь Южный Геренвальд вдоль и поперек, не зачистим логово всех этих монстров, ситуация не изменится», — степенно сообщил старый седобородый придворный боевой маг Лукардис. «Где взять столько умелых воинов и магов, чтобы выполнить эту задачу?» Откинувшись на спинку трона, устало отмахнулся король. «Я хочу лишь найти свою сестру, чтобы ее не использовали как козырь против меня в борьбе с Альянсом. Наверняка она оказалась именно в их руках». «Что, если они потребуют моего отказа от трона, пригрозив прислать в коробке ее голову?» «Ваше Величество, давайте организуем небольшой поисковый отряд из опытных и надежных королевских гвардейцев и отправим его на поиски вашей любимой сестры. Я лично возглавлю его, чтобы увеличить шанс успеха», — предложил капитан личной стражи короля, сэр Гардарик. «Придержите коней, ты мне нужен здесь». «Ты же прекрасно знаешь, что сейчас я очень уязвим. Моя гвардия сражается с врагом за пределами родовых владений, и если Альянс или его союзники решат напасть на столицу и дворец, я окажусь беззащитен перед их атакой. Вы позволите мне собрать отряд из тех гвардейцев, что охраняют не самые ответственные участки дворца. Временное их отсутствие не поставит под угрозу вашу безопасность», тяжело выдохнув, предложил крепкий мужчина. «О каких таких неответственных участках ты говоришь, Гардарик?» Непонимающе спросил король. Крыло наложниц Ваше Величество. Его охраняют исключительно стражники женщины из вашей магической гвардии. Они никогда не участвовали в опасных рейдах вместе с остальными гвардейцами, ведь им запрещено покидать дворец. Они растеряют все свои магические навыки, если будут бесконечно выполнять роль простых сторожей. Я предлагаю собрать отряд из них и усилить его агентами тайной канцелярии, базирующимися на местах. Также отряд, состоящий исключительно из воительниц женщин, не будет угрожать чести и достоинству принцессы. «Я предлагаю собрать и отправить его немедленно. Чем быстрее мы отреагируем, тем больше шансов, что Ее Величество Виталию де ла тор не вывезут из страны». «Ну что же, сэр Гардарик, ты убедил меня. Приказываю тебе немедленно приступить к сбору отряда. Выполняй». Объявил король и дал свое высокое повеление выдать на нужды миссии две тысячи серебром». В одном из тихих внутренних двориков королевского дворца, среди ухоженных цветочных клумб, рассаженных вокруг круглого белокаменного фонтанчика, опершись спиной о серую каменную колонну и устало опустив плечи, сидела одинокая поникшая фигура. Стройная светловолосая девушка по имени Клариса, вторая дочь мелкого вассала из Южной провинции, являлась членом Королевской магической гвардии и одним из восьми стражей крыла наложниц. Девушка смотрела на бьющие из фонтана струйки воды, Беззаботно порхающих между цветками бабочек и прогуливающихся по дворику наложниц. Но безмятежная, праздная картина не отзывалась в сердце умиротворением и радостью. Внутри Клариса мучилась. Она завидовала бабочкам и чувствовала, что ее жизнь бездарно и бессмысленно проходит мимо. Она словно и не живет вовсе. Застряла в одном бесконечно повторяющемся дне. И как так вышло, что она оказалась в этой красивой клетке без права самой распоряжаться своей жизнью? А как все хорошо начиналось, у нее, обычной девушке из тихого городка, обнаружился дар магии. Посланники короля забрали ее из семьи и поместили в закрытую от внешнего мира школу магии. Там она узнала, что такое тяжелый труд, научилась читать и писать, а также кушать и спать строго по расписанию. Школу Клариса воспринимала как неизбежное зло. Там было все. И горькие обиды, унижения, издевательства сверстников и несправедливость надзирателей, и первая дружба, успехи в магии и любовь. Девушка не любила читать и писать, но зато первое освоила и применила на занятиях чудо-силы. Постепенно ее стали уважать и бояться. Бывшие задиры стали заискивать перед ней и искать возможность подружиться, когда она демонстрировала одно достижение за другим. Учителя заметили ее талант и стали оберегать и поддерживать юное дарование. В последний год учебы в школе магии она стала звездой. Лучшие из лучших и, конечно же, ее с распростертыми объятиями приняли в магической академии. Тут она включилась в новую борьбу за право считаться лучшей и узнала, насколько сильно дворянские дети отличаются от простолюдинов. Она возненавидела дворян всей душой, хотя сама относилась к их числу и продолжала учиться и делать то, что от нее требовали. Ей говорили, что она одарена, а значит ее ждет прекрасное и светлое будущее. Пределом мечтаний любого выпускника академии является служба в королевской магической гвардии. И Клариса сделала это. Она доказала всем и себе, что лучше и одареннее других. Конечно, дело было вовсе не в оворожденном таланте. Девушка постоянно практиковалась в манипулировании своей магической энергией. Когда другие студиозы бездельничали, веселились или просто отдыхали, она продолжала практиковаться 5, 10, 15 часов в сутки. На экзамене она смогла воспроизвести магию второго уровня и получила звание боевого мага огня третьего ранга. Она была на седьмом небе от счастья. Она смогла, добилась... Утерла всем нос. Ее заметили рекрутеры Его Величества и отобрали на службу в Королевскую магическую гвардию. Вроде бы величайший успех, но на этом ее жизнь резко остановилась. Пьянящий вкус победы сменился горечью разочарования. Служба в Дворцовой страже оказалась самым скучным, однообразным и бесполезным занятием в ее жизни: стоять по 10 часов перед дверью, ведущей в крыло наложниц Его Величества, разглядывая серый потолок и стены, и так изо дня в день, недели, месяцы и годы. Клариса начала терять счет времени. Она уже не могла сказать, четыре она года служит в гвардии или пять. Все эти года были похожи друг на друга, как братья-близнецы. Зачем были все эти усилия, прилежная учеба и годы упорных тренировок, если она никак не использовала свою силу? По правилам, установленным Фердинандом Третьим, те, кого отобрали в школу магии, кормили и поили за счет королевской казны, не могут сами выбирать место службы. Они будут служить королю там, где им прикажут и столько, сколько прикажут. Девушка чувствовала, что застряла, что стала пленницей своего долга. Ее не радовало ни жалование, которое ей все равно негде было тратить, так как дворец покидать ей запрещалось. Несытая и спокойная жизнь, в которой каждое ее действие было расписано по часам на годы вперед. Наверное, поэтому, когда ее позвали в казарму и предложили отправиться на опасное задание, она согласилась, не раздумывая ни секунды. Наконец-то! Настоящее приключение, полное новых встреч и впечатлений!» Долой проклятый дворец и серые стены. Клариса Первой собрала свои вещи и с нетерпением ждала разрешения покинуть казарму. На выполнение опасного задания она отправилась не одна. Отряд состоял из четырех особ, всех она хорошо знала. Лидером отряда назначили леди Брунхильду, женщину средних лет, мудрую и уважаемую в рядах гвардейцев Магессу, носившую мантию боевого мага воздуха. Ее заместителем была опытная мечница, попавшая в королевскую гвардию после яркой победы на прошлогоднем столичном турнире с редким именем Кира. Кларисе это особо никогда не нравилось из-за холодного, колючего взгляда убийцы и высокомерного поведения. Третьим членом отряда являлась мастер-копья, тихая и нелюдимая Лаура. Девушка обладала потрясающими, длинными рыжими волосами, свисающими в распущенном состоянии почти до пят. Она была тихой до тех пор, пока не брала в руки свое копье. Сильнее и яростней воинов в спарринге на тренировках гвардейцев-копейщиков Клариса не видала. Хотя боевые маги по умолчанию считались гораздо сильнее и опаснее рядовых гвардейцев, и им категорически запрещалось вступать в спаринг с войнами ближнего боя, Клариса была уверена, что не справилась бы с этой тихоней. Ее она считала самым сильным и смертоносным членом группы. Поговаривали, что в гвардию Лаура попала из авантюристов серебряного ранга. Когда-то она в одиночку уничтожила крупный бандитский лагерь, члены которого ограбили торговый караван, охраняемый ее командой. Тогда вся ее команда погибла, и Лаура больше не захотела вступать в новую. В Королевской гвардии она залечивала свои душевные раны, но раз таки решилась отправиться в опасное путешествие, значит и ей надоели серые дворцовые застенки.